Маша Лавыгина. Та, которой нет. Читает Надежда Головина. Примеряя чужую судьбу на собственные плечи, будь осторожен в своем выборе. Пролог. Влада лежала, одетая в кровати в полной темноте. Прислушиваясь к тому, что происходит снаружи, она старалась вести себя так тихо, что даже запретила себе дышать полной грудью. Неужели сегодня повторится то же, что и прошлой ночью? Почему это вообще происходит? Он что, оборотень И сказки про них? Реальность. Едва уловимый звук заставил ее подскочить. От скрипа кровати на спине выступил холодный пот. Что это? Он. Звук повторился. Влада подтянула колени к подбородку и обхватила их руками, сдерживая дрожь. Но тело не слушалось, тряслось, словно осиновый лист на ветру. Вот уже и зубы начали выбивать чечётку панического страха. Сама виновата, идиотка, промелькнула в голове. Ведь могла же уйти еще в первый день. Стоило ли снова упрекать себя в глупости или самообмане? Она же хотела Бархатова. Вот и получила его, только теперь не знает, что со всем этим делать. А вот Стася знала и умела обуздать его. Но что если и с ней произошло то же самое? Испытывала ли она такой же страх? И так ли случайна ее смерть? Скрежет ключа в замочной скважине оглушил. Влада прикусила палец, чтобы не закричать. Теперь он стоял прямо перед ее дверью. Я точно заперла ее». Она сползла с кровати и на трясущихся ногах подошла ближе, приложила влажную ладонь к задвижке, ощупала ее положение. Сердце застучало с такой силой, что она зажмурилась от ужаса. Вдруг он услышит. Открой дверь. Голос Бархатова раздался совсем близко. Я не могу без тебя. Влада отступила, затем сделала еще несколько шагов, пока не уперлась в спинку кровати. Главное ничего не говорить, терпеливо ждать, пока он не уйдет, пусть даже несколько часов, лишь бы не сломал дверь. И в ту же секунду, как она подумала об этом, дверь сотряс мощный удар откроет эту чертову дверь, я сказал. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Влада вцепилась зубами в нижнюю губу. Молчать, во что бы это ни стало. Я не могу без тебя, зарычал Бархатов, нанося удары кулаком с потолка и между стен, что-то посыпалось. Я сама виновата, надо было обо всем рассказать Глебу. Если Бархатов сломает замок и зайдет сюда, я, наверное, умру от разрыва сердца. Господи, какая же я глупая. Влада зажала уши ладонями, чтобы не слышать его голоса, но остановить свои мысли не могла. Позвонить Глебу, и что сказать, что Бархатов сошел с ума? Он не поверит. Как же это доказать, если только Влада кинулась к тумбочке, схватила телефон и включила на запись. Бархатов за дверью взвыл, словно раненый зверь. Я все равно доберусь до тебя. Мы будем вместе. Стася, Стася.